Осенью 24 -го года я перешел в пятую группу в другую школу в единую трудовую школу номер 6. Она помещалась в здании бывшей реальной гимназии напротив маленького сквера, где тогда еще стояла белая статуя княгини Ольги и по обе её стороны такие же белые изваяния монашек и монахов. В отличие от немноголюдной школы Лищинской где всем заправляли директор и учителя. Это называлось старорежимный прижим. Новая школа была огромной, многолюдной и привольной. Одних пятых групп было четыре. А, Б, В, Г. Я попал в группу Б, которая, разумеется, оказалась лучшей в школе. Самой дружной, самой сознательной. И, конечно, именно в ней были самые боевые пацаны. Директор школы товарищ Маркман до революции был сапожником. Он говорил неунятно, картаво и певуче, поэтому выступал редко и немногословно. «Ну вот и здесь все в общем в целом», — сказали б Хавельна. «Значит, надо, чтобы сообща, как следует, учеба по-ленински, значит, и чтоб дисциплина и успехи, и на отлично, значит, И учком тоже должен, значит, обеспечить дисциплину и учебу. И чтоб учителям не ставить палки в колеса, значит, никаких, никакая демагогия, никакая пахтизанщина, никакой хулиганизм нельзя допускать. Нам хабочий класс и советская власть создают какие условия? Значит, единая трудовая школа, учебные пособие помещение Вот буфет для питания, высшее качество. Мастерские имеем, учком, своё самоуправление. Значит, даёшь учёбу. Сейчас надо уже, не даёшь Варшаву, а даёшь учёбу. Это значит, надо понимать, надо иметь сознательность и школьническая, ну, школьная такая, то есть всеобщая сознательность по заветам Ильича, значит. Даёшь учёбу, да ну, отлично. Настоящим хозяином школы был зауч Николай Иванович Юдин, оставшийся еще от реальной гимназии. Он преподавал физику в старших классах, а его жена, сухонькая, тонкогубая француженка, преподавала географию с тех пор, как отменили уроки французского. Когда проходили Египет, она рассказывала, как Наполеон, воодушевляя своих солдат, говорил о том, что сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид. И потом обязательно спрашивала, а ты помнишь, что сказал император Наполеон о пирамидах? И почему это сказал император Наполеон? И сладенько улыбаясь, кивала, когда отвечали правильно. Я ответил урок сносно, однако на вопрос о, Наполе... на вопрос о Наполеоне возразил, «А зачем это нужно?» — повторять, что сказо, сказал какой-то император. Он был угнетатель народа, эксплуататор, контрреволюционер и ни при географии. Маленькая, остренькая личика, учительница покраснела, румянец был важный гневный. «Ты говоришь глупость император Наполеон был великий гений. «Он был злой гений и никакой не великий». А контрреволюционер, белогвардеец, он французскую революцию в крови утопил. Это неправда, это ты, глюпий ложь, ты, глюпий, дерзкий мальчишка, уходи, из Искляс. За что уходи? Я урок знаю. Уходи, из Искляс, я буду тебе ставить неуд. Ах так, значит, неуд за то, что я не признаю вашего Наполеона, да еще класса уходи. У нас тут не старорежимный класс, а группа, советская школа. И нам не надо никакого Наполеона, никакой контрреволюции. Уходи, из Искляц, сейчас уходи, немедленно. Ты есть дебошир, ты есть анаршист. Теперь она уже кричала, стуча по столу маленьким кулачком, а в пескливом голосе дрожали слезы. А я чувствовал себя все сильнее и азартно наглел. «Ладно, я уйду, но не один. Ребята, кто против старого режима, давай за мной. Пусть она тут остается со своим Наполеоном». Почти все пацаны и даже кое-кто из девочек с веселым гудением ринулись к двери. Урок был сорван. Меня в тот же день вызвали научком. Пришли Маркман и Николай Иванович. Был долгий спор. За меня заступался представитель шестых групп Филя Фиалков, а председатель учкома Толя Грановский, он был уже комсомольцем, носил кожаную куртку и огромную кепку. Назвал меня идиотом с партизанскими ухватками, за что я возненавидел его на всю жизнь. Ну и сам себе не признавался в этом, так как чтил его величие, когда он так уверенно, угрюбо председательствовал на собраниях и хреповато, но цадно ораторствовал, призывая к сознательности, к смычке с деревней, ко всеобщему вступлению в ряды мопра или общества друг детей. Учком вынес мне выговор за срыв урока, но отметил и неправильную политическую линию преподавательницы. Вскоре после этого собрания Меня выбрали в Учком, и я стал членом редколлегии общешкольной газеты «Ленинская искра». Кроме того, как пионер, я участвовал и в сборах пионерского форпоста. Спецгазеты заправляли девочки седьмого класса Инна Антипова и Таня Юрченко. Инна, светлорусая, стриженная, писала стихи, поражавшие меня великолепием составных слов. Динамит, кличи. «Энерговзлеты», «Победа» — май. Таня была рослой, крепкой физкультурницей, с каштановой косичкой и чуть раскосыми темными глазами. После долгих колебаний в кого из двух я влюбился в Таню, однако не смел признаться. Несколько раз по вечерам я рвал цветы на клумбах городских садов, волка укрываясь или удирая от сторожей. Опасность придавала особую значимость букетам, которые я потом засовывал в ручку двери Таниной квартиры и, позвонив, стремительно удирал. Когда на следующий день в комнате учкома, где мы делали газеты, Таня рассказывала, что опять какой-то неизвестный подкинул огромный букет цветов, а мама драстнет ее и навязывает неизвестного почему-то печальным рыцарем. Я старался не глядеть на нее, краснел, потел, делал вид, что не слушаю и боялся упустить хоть слово. Год спустя, уже многоопытным парнем, испытавшим первые любовные разочарования, я встретил Таню, которая после семилетки поступила в профшколу и признался, что это я носил ей букеты. Она смеялась, сказала, что сама догадалась, но нельзя же девочки спрашивать. Три года спустя я узнал, что Таня утонула, переплывает в Днепр, полночи плакал. Иногда в поезде вечером, проезжая незнакомые места, вдруг замечаешь освещенное окно, филуэт девушки, и на мгновение уверен, вот оно, счастье, сейчас бы соскочить на ходу, пойти к ней, а потом несколько минут саднит печаль. И много времени что вся еще вспоминается то окно, и та неведомая девушка каждый раз по-другому прекрасная, единственная. В очкоме и на форпосте моими главными делами были стенгазета и борьба за дисциплину. Мы должны были заботиться, чтобы не дрались на переменках, не убегали с уроков, не били стекол, не воровали в буфетах пончиков. Учкомовцы по очереди дежурили, то есть рассказывали по коридорам и по двору, разнимая дерущихся, успокаивая слишком резвых и шумных пацанов из гладших групп. Эти, эти милицейские обязанности я не любил не только потому, что иногда самому доставалось от более сильных нарушителей, но еще потому, что очень трудно отделить усилия охранителя порядка от обычной драки. Если тебе тычут кулаком в скулу или под ребра, как тогда ограничиться увещеваниями и призывами к сознательности? И всего труднее было соблюдать справедливость. Самые отчаянные бузатеры и битки Сева Морозов, Петя Вильскер и Коля Сивачев учились в моей группе. Причем Петя и Коля были моими корешками и, и родственниками моего лучшего друга Коли бойко Все не снисходительно иронически относились к общественной деятельности. Их занимали главным образом футбол, над Пинкертон, летом Днепр, а зимой коньки и во все времена года кино. В какой клуб легче протыриться, то есть пройти без билета, чтобы в десятый раз посмотреть Гарри Пиля, Дугласа Фербенса, Фербенса «Красных дьяволят» или «Трёх мушкетёров». Коля Бойко читал те, те же книжки, что и я. Любил исторические романы и душевные стихи. «Мои учкома пионерские дела» он то называл «бузой», вроде «собирания марок», то вдруг распалялся грандиозными и неисполнимыми проектами усовершенствования чтобы были свои клубы, оркестры, живая газета, библиотека и даже общежитие коммуна. Вскоре можно было всерьез толковать на политические темы. И чаще всего наши взгляды совпадали. Мы безоговорочно почитали величие Ленина, были убеждены, что советская власть самая правильная, самая справедливая власть на земле. А большевики – Самая лучшая партия. Так же думали и в то верили, пожалуй, все наши товарищи в школе и в отряде. Политические разногласия возникали только по частным вопросам. Кто важнее, Троцкий или Будённый? Правильно ли, что советское государство торгует водкой? Нужно ли учить в истории про царей?